Печора Ни один лагерный комплекс в СССР не имел такой репутации, как Колыма, в смысле холодов, изоляции и смертности. Но были районы с условиями, приближавшимися к Колымским, особенно обширный северо-восточный угол европейской части СССР вдоль бассейна реки Печоры. Бассейн Печоры занимает территорию более крупную, чем Британские острова или Новая Англия, Штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси в Соединенных Штатах вместе взятые. Здесь между Котласом, представлявшим собой ворота в район, и угольными месторождениями Воркуты, была самая густая в стране концентрация лагерей, больше миллиона заключенных. Две трети года температура на Воркуте держится ниже нуля. Более ста дней в году Тундру продувает ветер всех ветров. Тех, кто попадал на Воркуту с юга России и местный климат убивал, очень немногие из них выдерживали больше года, двух. Большинство свидетельских показаний, заключенных, относятся как раз к этому району. В 1936 году начальником печорских лагерей был майор Мороз. Об этом майоре из НКВД вспоминают по-разному — Иногда, как об особенно жестоком человеке, иногда, как о начальнике достаточно разумном, чтобы в обмен на хорошую работу давать приличную еду и сносные условия, его заместитель Багаров, человек жуткого и жестокого вида, по-видимому, был на самом деле гуманин, по крайней мере, настолько, насколько позволял его пост, и именно благодаря ему во времена Мороза условия были несколько лучше. Мороз Сам короткое время был заключенным между двумя высокими назначениями в системе НКВД, потом он исчез. Мороза сменил закоренелый садист Кашкетин, про которого говорили, что от него спасаются только те, о чьем существовании он не знает. Через несколько месяцев правления Кашкетина лишь в одной группе лагерей в изоляторы попали две тысячи заключенных, из коих в живых осталось 76 человек. Жестокость Кашкетина помогла ему не больше, чем морозу его мягкость. Он тоже исчез вместе со своими ближайшими подчиненными в конце ежовщины. Аналогичные условия царили в меньшем, но все же немалом масштабе во всей системе Гулага, от Белого моря до Схалина, от огромных каргандинских лагерей до до сих пор неописанных лагерей смерти на Таймырском полуострове и Новой Земле. Или по словам, Солженицына от полюса холодовой микон до медных копий Джасказгана.